Глава 46. Дом, милый дом, распахнув дверь, заглянула внутрь. Рабочие постарались на славу, осматриваясь, удовлетворенно произнес Виконт. Мы с дочкой замерли, не узнавая свое жилище. Косметический ремонт, который обещал Дик Зандер, был больше похож на полноценный. Рабочие заменили пол, стены сияли чистотой, потолок отремонтирован. Магические светильники стали больше. «Дик!» — в голову пришла дикая мысль. «Скажи, что ты не потратился на ремонт магического накопителя», — спросила, указывая на новые осветители. «Иначе зачем их заменять, если нет накопителя?» «Маргарита, ты только не нервничай!» — с виноватой улыбкой Виконта сделал шаг назад. «Сейчас я имею право делать такие подарки. Ты согласилась на мои ухаживания, и я, как твой жених...» Молодой человек нервничал. «Прости, Дик, я не привыкла, что кто-то что-то делает для меня от чистого сердца». На эмоциях и чтобы спрятать слезы, неожиданно обняла его. «Это ты меня прости». Сильные руки обняли в ответ. «Наремонтировали. Ни одной дырочки не оставили. Всё проверила. Мышам не пробраться». «А я так хотела полакомиться с дороги!» Около ног прошуршала змея. Я, вздрогнув, ойкнула в широкое плечо и рефлекторно поджала одну ногу. «Не бойся, ты привыкнешь к токаре. Она добрая, а за семью жизни не пожалеет». «Да, обязательно привыкну», — прошептала, не шевелясь. Так не хотелось разрывать объятия, но пришлось. Больше всего порадовал кабинет. Чисто, новая мебель, карты стояли на отдельной полке. Теперь у Венди была своя комната, а у меня своя. Ремонт и второй этаж. Даже боюсь подумать, сколько же рабочих нанял Дик, чтобы за несколько дней все доделать. Перед уходом попросила Дика об одолжении. Найти садовников для облагораживания территории и мастеров, что смогут привести фасады здания в приличный вид. Тот пообещал, что через несколько дней Рабочие придут. Но, видя, что Виконт не собирается оговаривать сцену, тут же сказала, что сама оплачу работу. Молодой человек улыбнулся и не стал настаивать на обратном. После того, как отдохнули, Скай отправился за Белочкой. Венди очень по ней соскучилась. Тоби, махнув хвостом, убежал по своим кошачьим делам, а я направилась готовить обед. Дни полетели за днями. Дик приходил каждый день с цветами, часто оставался на обед. Моё сердечко с радостью приветствовало его. Я благосклонно принимала знаки внимания, цветы, маленькие подарки, а в ответ пыталась удивить вкусными блюдами. На второй день после возвращения меня ждала неприятная встреча. Я думала, что пришли на лечение. Да, у меня теперь была запись. После того, как я стала известна в столице, Обо мне написали все местные газеты. Потянулся народ из разных городов. Пришлось вести запись. Моих магических сил не хватало на всех желающих. Так вот о неприятной встрече. Раздался стук, я с улыбкой открыла дверь и увидела пожилую пару, родителей господина Блоу. С удивлением пригласила в дом. Все же неблизкий путь проделали. Разговор не заладился с самого начала. Не было в их словах искренности. Они словно выдавливали из себя извинения, пытаясь выбелить себя и сына. Мол, они не знали, что Бертрам безумно в меня влюблен, что это лишь их вина и так далее и тому подобное. С улыбкой ответила, что совершенно не держу на них зла, что была правдой, и намекнула, что ко мне скоро должны прийти на лечение. Пожилые супруги поднялись, на лице главы семейства появилось холодное выражение, будто он сделал дело, и вернулся к своей настоящей надменной личности. Но стоило распахнуть дверь, как за ней обнаружился сын Четы с огромным букетом ярко-красных роз. На его лице появилось неподдельное удивление. Господа Блоу, извинившись, удалились, оставив нас наедине. Они, наверное, думали, что я сейчас растаю и дам их сыну шанс, но нет. Бертрам протянул букет и хотел что-то сказать, но я опередила, попросив больше не беспокоить меня, так как мое сердце уже занято. В глазах напротив мелькнул гнев, но Блоу справился со своими эмоциями и натянуто улыбнулся, упав на одно колено. Долго каялся, уверяя, что жизни без меня не видит, что спать не может. В общем, общие банальные фразы. Через полчаса удалось его выпроводить, сказав, что шансов нет, и вскоре я выйду замуж за Виконта. Морально выжатая прислонилась к закрытой двери. Грустно вздохнув, подумала, что поспешила с заявлением. Дикзандер пока не предлагал мне руку и сердце. «А что, если Блоу разнесет по городу мои слова? Вот же будет неудобно перед Виконтом!» Тряхнув головой, решила попить чай. «Мамочка, Белочка просто похорошела за эти дни!» В кухню вбежала Венди с Бузом и Скаем. Её шерсть блестит? Она счастлива?» Не удивлюсь, если в табуне встретила себе красавца коня. Венди, возмущенно посмотрела на дочь. О чем ты говоришь? Где твои манеры? Девочка засмеялась. Чай будешь? Садитесь. У меня есть еще примерно минут двадцать перед тем, как придут по записи. Но пришли немного раньше. Властный стук громко оповестил о том, что посетители торопятся попасть внутрь. Сейчас-сейчас. Зачем так громко стучать? «Я прекрасно слышу», — резко распахнула дверь и уставилась на трех незнакомых людей. Все они были одеты в черное: двое мужчин и женщина в белом чепчике. «Госпожа Маргарита Блэк-Дэвид?» — вопросительно поинтересовалась незнакомка. «Да, вы кто и по какому вопросу?» — не успела спросить, как мужчины подвинули меня и без разрешения вошли в дом. «По какому вопросу?» — за ними последовала женщина. Госпожа Блэк Дэвид, вы знаете, что нарушили кучу законов. Один из них кража денег. Что? В шоке замерла, не зная, что ответить. Какие законы? О чем вы? Где девочка, которую вы нам продали? Женщина достала из сумки бумаги. Вот тут все написано: Сто золотых за сироту Гвендалин Августу Блэк Дэвид, магически одаренную девочку, которую сопровождает фамильяр букер -Буз. Она вступает в ряды магического ордена, что трудится на благо королевства. Вы, госпожа Маргарита, получили деньги сполна и давно должны были доставить сироту к воротам обители. Почему этого не произошло? Сколько дней пришлось вас разыскивать? Невероятная наглость. За попытку обмана ордена вы будете отданы в руки властей. Не забудьте отдать нам все деньги и девочку. Я еле понимала, чего они от меня хотят. Подождите. Тут какая-то ошибка, бред. Когда это я продавала свою дочь? У вас нет дочери, госпожа Блэк-Дэвид. Не нужно разыгрывать спектакль. Женщина кивнула головой. Один из мужчин тут же подал ей стул. Нам обыскивать дом? Или вы сами приведете девочку? Подождите, господа, все это ужасное недоразумение. Дело в том, что я потеряла память, упав в реку и ударившись головой о камень. Господа, все это можно решить мирно. «За ваши хлопоты, поиски я готова возместить ущерб. Если мною до потери памяти были взяты сто золотых, то я сию минуту готова вернуть двести. Давайте расторгнем договор. Моя дочь останется со мной, и ваш орден не станет держать на меня обиду». Уголки губ сидящей женщины чуть приподнялись вверх. Раздался тихий смех, только вот ее глаза говорили о том, что ей не смешно. «Заканчивайте балаган, госпожа Блэк-Дэвид», Вы прекрасно знаете, что договоры по приказу Его Королевского Величества нерушимы. Если родители, опекуны или иные лица подписывают его, забирая деньги, а нам отдавая одаренного ребенка, то он не имеет права до конца своих дней выйти из ордена, и никакие деньги не помогут. Орден без ваших золотых благодаря королю богат. Где девочка? Подождите, но бывают же исключения, госпожа-настоятельница, молю. Женщина усмехнулась. «Да настоятельница мне далековато, но исключение есть, если сам король издаст указ о расторжении договора. Да только этого ни разу не было. Да и странно вы себя ведете. Дети сами желают учиться в нашем ордене, а затем служить на благо его величества. Да только мы принимаем лишь одаренных, Что с вами не так? Найти девочку». Женщина, потеряв терпение, отдала приказ сопровождающим. Тут же на их пути встал Скай. Госпожа Маргарита, мои воины в одно касание уничтожат вашего зверя. Давайте не будем пугать ребенка. Мы не звери, а лишь пришли за своим. В Ордене очень хорошо относятся к детям. Вы сами подумайте, каждый из них маг, у которого мы должны развить их способности. О чем вы вообще думаете? В нашем доме нет насилия, а лишь любовь и забота, обучение и дисциплина. Подождите. «Ничего этого не нужно!» — воскликнула я, вспомнив о свитке. «У меня есть индульгенция от Его Величества. Позвольте, умоляю, всего пять минут, и этот ужас закончится!» «Бус!» — громко крикнула я, распахивая дверь кабинета, где стояли письменные принадлежности. Медведь тотчас откликнулся. Схватив свиток, написала то, о чем говорила женщина, на всякий случай приложив большой палец как отпечаток. Бумага тут же засветилась желтым. Печать налилась красным. «Не может быть!» Договор в руках женщины испарялся на глазах. «За какие заслуги Его Величество выдал вам такую бумагу?» Тихо, с трепетом в голосе спросила женщина. «Вы разве не читали газеты? Там были новости о спасении фамильяра Его Высочества. От радости, что все получилось, на моем лице расцвела улыбка. Вот и за какие заслуги». «Не читала» ошарашенно произнесла женщина в черном: «Ну что же, Маргарита Блэк-Дэвид, вы нас переиграли. Остались и при деньгах, и ребенка не отдали». В глазах напротив я увидела гнев. «Подождите, я не врала, когда говорила, что потеряла память. За все ваши хлопоты и понимание прошу вас принять деньги на благо Ордена. Я же могу их пожертвовать? Бус, дай, пожалуйста, двести золотых, как я и обещала». Взгляд, напротив, смягчился. Мало ли, что произойдет в будущем. Мне совершенно не хотелось иметь во врагах такую сильную магическую организацию. Тем более не хотелось, чтобы недопонимание распространилось на детей. «Можете пожертвовать», — женщина кивнула одному из сопровождающих. Он тут же убрал протянутый мешочек с монетами. «Надеюсь, между нами не осталось недопониманий?» «Что ж...» задумчиво произнесла та в ответ. «Наш орден всегда рад видеть пожертвования от законопослушных граждан. Многие присылают каждый год в силу своих возможностей, от пяти до десяти золотых. Мы законопослушные и уважаем короля и магию, так что с радостью будем присылать пожертвования», заверила представитель ордена. Как я была рада, когда за их спинами закрылась дверь. Все. Они сели в свою черную карету и уехали, произнес Скай, неотрывно следящий за ними в окно. Венди, солнышко, ты где? тихо позвала девочку. Я тут, мамочка, Гвендолин вышла из кухни со слезами на глазах. Доченька, ты чего плачешь? Что случилось? Все же хорошо. Ты поэтому мне не рассказывала, куда мы ехали. Не хотела, Ворден? Мама, прости меня, я тебе не рассказала, что ты мне не родная мама. «Обманула!» Всхлипывая, она обняла меня. «Венди, не плачь!» Попыталась успокоить девочку. «Я давно знала, что не являюсь твоей настоящей мамой, но не хотела об этом говорить». Венди, смахнув в слезу, подняла взгляд. «А зачем говорить, если я потеряла память? Ты сказала, что моя дочь. Значит, так и есть». «Мамочка, ты была такой злой до того нападения! Ты меня не любила! Никогда не называла по имени...» «Эй, или ты? Пока был жив папа, у меня были хорошая еда и одежда, а как только его не стало, ты все распродала, оставила лишь свои платья, заключила договор с орденом и, взяв слуг, села в карету и повезла меня в ту даль. Я лишь мешала твоим планам вернуться в столицу и найти там нового мужа». Слёзы вновь покатились по детским щекам. Мы с Бузом решили бежать, как только подвернется возможность. Она и подвернулась. Тихо прошептала девочка. «Да только ты изменилась. Мне с легкостью удалось тебя убедить, что ты моя мама. Я все ждала подходящего момента для побега, но твоя доброта и любовь... Я не узнавала тебя. Доченька, Венди, дорогая, любимая... Все это для меня было как сказка, в которой хотелось побыть подольше. Я не думала, что Орден будет нас искать после того, как мы не приехали. Прости меня». «Глупышка, за что мне тебя прощать? Это только ты можешь меня простить за то, какой я была до падения». «Простишь?» «Я давно простила, мамочка», девочка наконец улыбнулась. «Мама, скажи, а что, если твоя память вернется? Ты вновь станешь злой? Перестанешь меня любить?» обеспокоенно спросила дочка. «Никогда, клянусь», произнесла, прижимая к себе настрадавшегося ребенка. «Теперь у тебя есть настоящая мама». И ты мне можешь верить. Спасибо, мамочка. Гвендолин выпрямилась и поцеловала меня в щеку, а я ее в ответ. Тут, в городе, найдем магическую школу. Там у тебя появятся друзья-сверстники. Наша жизнь не будет прежней. Я была готова выполнить свое обещание любой ценой ради счастья дочери.